Дельта Кирса не встретила меня суетой только что от гремевшего крупного сражения. Жабы окопались здесь с размахом. Жабами или жаберами, их называли буквально все. Имелось у врагов и какое-то другое, официальное название, но один раз увидев этих лягух-переростков, никто их иначе уже и не воспринимал. Жабы, они жабы и есть. За год, прошедший с тех пор, как наш флот оставил эту двойную звездную систему, Они успели закрепиться на всех трех условно пригодных для жизни планетах, возвести орбитальную оборону и настроить баз в поясе астероидов. И это не считая многочисленных минных объемов и автоматических ракетно-артиллерийских платформ в изобилии, размещенных на наиболее удобных векторах движения. Ну и флот прикрытия здесь тоже присутствовал. Куда без него. Одними орбитальными крепостями гибкость обороны не обеспечишь. Наши тоже подошли к делу серьёзно. Сколько звёздных систем пришлось оголить, чтобы собрать такую армаду вторжения, мне даже представить сложно. Не меньше десятка авианосцев, 14 линкоров, почти сотня крейсеров, туча из минцев и корветов. Вся эта мощь навалилась на Жаб и, прогрызая себе дорогу среди мины беспилотных боевых станций, обрушилась на орбитальные крепости четвёртой планеты. Такой атаки Никакая орбитальная оборона выдержать не могла. Мобильные силы Жаб пытались придать устойчивость своим боевым порядкам на планете, затыкая дыры, образовавшиеся на месте погибших крепостей, но хватило их очень ненадолго. Покончив с противником на орбите главной планеты системы, флот принялся за её соседей, и к настоящему моменту в космосе врагов уже не осталось. Славная победа, но уж больно кровавая. На большинство кораблей победителей смотреть без слёз не получалось. Пробитые борта, смятые чудовищными взрывами орудийной башни, закрученные чуть не узлом завязанные палётные палубы. И это у тех, кто смог пережить бой. А таких оказалось меньше половины от прибывших систем усил. Жабы умеют воевать. Даже в меньшинстве, даже если их застать в расплох, Так или иначе, орбитальная оборона подавлена. Теперь слово за десантом. Кирасир я пилотировал лично. Собственно, малодесантный транспорт и строился в расчёте на то, чтобы управлять им будет сам пилот штурм-дронов, находящихся у него на борту. Кирасир проектировали для внутрисистемных полётов и при благоприятных условиях для высадки десанта прямо на поверхность планеты. На гиперпрыжок он не способен. Так что в систему я прибыл на внешней подвеске большого войскового транспорта, перевозившего тяжёлые танки прорыва. Капитан транспортного корабля хотел было сначала послать меня куда подальше, чтобы не заморачиваться с пересчётом центровки перед прыжком, но с удивлением сопоставив количество звёздочек на погонах у наглаватого пилота Кирасира и у себя любимого, от возражений воздержался. Сразу после выхода из прыжка я доложился генералу Клею о прибытии. Первая волна десанта на четвёртую планету уже ушла, и генералу оказалось, мягко говоря, не до меня. Но он выкроил минуту и указал мне район ожидания. Сейчас парни зачищали плацдарм для высадки тяжёлой техники, и генерал приказал быть готовым через час или два присоединиться к десанту. Приказ на десантирование пришёл даже раньше, чем я ожидал. Помимо координат точки высадки и короткого сообщения о безопасном коридоре, он содержал комментарий от Клэй. Не вздумай лезть в эту убийственную атаку. Помни о задаче. Ты можешь угробить хоть всех своих роботов, но не раньше, чем они хорошенько повоюют. А твой модуль сформирует отчёт технологическому консорциуму. Ну, в общем, понятно. Переведено на нормальный язык, это должно было звучать примерно так. Не торопись на тот свет. Ты мне ещё здесь нужен. По крайней мере, до конца операции. Ну или почти до конца. Высадка прошла без неожиданностей. Уже на поверхности я увидел, во что моя относительно спокойной посадка обошлась. Первая волна десант. Инженерная техника уже расчистила посадочную площадку, но вокруг, насколько хватало обзора, всё пространство пестрело дымящимися обломками штурмовой техники. Горящих "Жаберских" танков тоже хватало, конечно, но врезали они нашим крепко. Такими темпами первая волна соточится уже через пару часов. Сверху раздался грохот мощных моторитарных двигателей. Первые транспорты с войсками и техникой начали заход на посадку. Понимание того, что увязли мы крепко, пришло на вторые сутки. Как ни старался десант расширить захваченные в первые часы плацдармы, ничего толком не получалось. Жабы вытаскивали всё новые силы из хорошо замаскированных подземных убежищ и без колебаний бросали их в бой. Я успел поучаствовать в затыкании вражеского танкового прорыва. и в отражении налета атмосферных штурмовиков. Надо сказать, умники из имперского технологического дела свое знали. По сравнению с предыдущими моделями, мои штурм-дроны вели себя выше всяких похвал. Я, по сути, только координировал их действия из своего по уши забронированного управляющего модуля, такого же шагающего танка, как и мои беспилотные подчиненные, но раза в полтора массивнее. По воздушным целям штурм-дроны отработали просто на загляденье. Обломки трёх жаберских машин глухо ухнули в перепаханную взрывами землю, а оставшиеся два штурмовика даже не смогли прицельно отстреляться, получив повреждения и поспешно удрав на бреющем куда-то за край недалёкого леса. С танками вышло похуже. Броня у них оказалась довольно крепкой, да и какие-никакие защитные поля тоже имелись. Штурм-дрон — не тот зверь, чтобы лоб в лоб с танками на равнине воевать. Он вообще подходит для работы в тяжёлой местности, в стеснённых условиях, где к противнику можно подобраться относительно близко и бить его в уязвимые точки. Тем не менее, пару вражеских машин мои таракашки сожгли. Правда, и самим им досталось. Все-таки танковая пушка, зараза, штука злая. Прямого попадания дрон не выдерживает. Разлетается в дребезги. Осталось от моей десятки семь машин, две из которых по-хорошему стоило бы отдать ремонтникам. Они хромали и имели повреждения систем сканирования и наведения. И вот тут я опять сказал мысленно спасибо разработчикам. За счёт объединения всего взвода в единую боевую сеть, повреждённые машины получали цели указания от своих исправных соседей. Как вскоре оказалось, все эти приключения были лишь прелюдией, холодной закуской, возбуждающей аппетит перед основным блюдом, подать которое к столу жабы не замедлили. Дождавшись, когда основная масса прибывших в систему войск высадится на планету и втянется в десантную операцию, Жабы нанесли удар, откуда не ждали. Наземные батареи противоорбитальных орудий всегда считались средством отчаяния, последним козырем, призванным хоть как-то ослабить удары по войскам и инфраструктуре с зависших над планетой вражеских кораблей, но тут жабы наглядно показали, что количество умеет переходить в качество. Прямо из-под земли, как грибы после дождя, полезли незамеченные ранее, а значит, заранее тщательно замаскированные ажурные конструкции бласт-эмиттеров. В небо ударили многие сотни молний, повергнув орбитальную группировку в шок и заодно разнося десяток десантных транспортов, заходящих на посадку по считавшимся безопасными коридорам. Поддержка с орбиты резко ослабла, атмосферной авиации тоже пришлось прекратить полёты. Пока подтягивали дальнобойные линкоры, пока готовились давить наземные батареи, жабы нанесли контрудар. И вот тут кисло стало всем. Ну что ж, наверное, ради этого момента я сюда и просился. Поравняв нести вклад, я указал своим таракашкам вектор движения, и мы бодро поскакали в направлении ближайшей вылезшей из-под земли вражеской батареи. Очень быстро стало понятно, что я переоценил свои силы. Жабы сегодня просто фонтанировали неприятными сюрпризами. Сразу за появлением противоорбитальных пушек они выпустили целый рой атмосферных истребителей и штурмовиков. До этого момента жабы берегли быстрые, но уязвимые машины, стараясь не подставлять их под залпы Сарбиты, но сейчас настало их время. Бой быстро разбился на отдельные фрагменты, где разрозненные на земле подразделения пытались отбиться от наседающей авиации. В кое-где это неплохо удавалось, но уж больно много врагов налетело. У моих штурмдронов начал ощущаться дефицит боезапаса. Плазменные пушки это, конечно, здорово, Но куда приятнее ущучить супостата управляемой ракетой, и дистанция больше, и точность попадания куда выше. Но ракет оставалось уже считанные штуки. Двоих моих подранков довольно быстро добили, и теперь в строю оставалось только 5 машин. Как оказалось, мои локальные проблемы выглядели сущими цветочками по сравнению с тем, что творилось в космосе. Почти одновременно с атакой кваргов на земле В системе Дельты Керсани начали выходить из гипер корабли противника. Сперва немного, только самые быстрые, но вскоре количество жаберских вимпелов сравнивалось с числом земных кораблей. В общем, в высших штабах быстро осознали, в какую клоаку угодил флот вторжения, контрнаступление грозило обернуться катастрофой. Доводить ситуацию до необратимой задницы адмиралтейство не захотело. и отдала приказ о срочной эвакуации войск и общем отступлении из системы. Как бы то ни было, эвакуироваться я не собирался. Ситуация для меня складывалась почти идеально. Максимальную пользу я смогу принести, прикрывая погрузку войск в транспорты. Значит, этим и займёмся. Изменив задачу роботам, я стал медленно, постоянно огрызаясь и прикрываясь складками местности и обломками сгоревшей техники. отводить свой взвод к месту высадки. Орбитальная группировка ещё держалась, за последний час корабли с орбиты изрядно проредили, так досаждавшие им наземные батареи жаберов, и теперь пушки крейсеров и линкоров неплохо сдерживали волбронетехники, накатывающиеся, на сжимающиеся кольцо десантников. Транспорты непрерывным потоком садились на расчищенную площадку за спинами войск, быстро грузили людей и наиболее ценную технику и устремлялись на орбиту. Откуда ни задерживаясь, начинали разгон для прыжка из системы Дельта-Керсани. В моём взводе прибавилось техники. При эвакуации изрядно потрепанной штурмовой роты в транспорт загрузились только пилоты вместе с управляющими модулями. Дронов передали мне. Оказалось их, правда, всего 7. Но теперь у меня образовался даже сверхштатный состав техники. Не скажу, что пополнение адекватно заменило потерянных роботов. Все уже предыдущие поколения сильно уступало новейшим разработкам, но в моей ситуации жаловаться не приходилось. Зато боезапас мне довели до полного боекомплекта, не тащить же его с собой на орбиту. И всё же спокойно уйти десанту не дали. Жабы перегруппировались, собравшиеся в системе корабли и попытались перехватить разгоняющиеся до прыжка транспорты. Наши, естественно, бросились их защищать. Завязалось спонтанное сражение. которые быстро втянулись все наличные в импила обеих сторон. Соответственно, на поддержку с орбиты остатки десантных сил больше рассчитывать не могли. Результат мы ощутили сразу. Обнаглевшие атмосферники полезли вперёд, заваливая нас ракетами и поливая с гузками плазмой из пушек. Расталкивая корпусами обломки своей и чужой подвитой техники, в новую атаку двинулись жаберские танки. Нас оставалось уже не так много. Основную часть войск успели вывести транспорты Так что я, как старший по званию из оставшихся на поверхности, приказал бросать всю технику и уматывать на орбиту на моём Киросире, так и стоявшим скромно на краю посадочной площадки. На попытку заставить меня лететь вместе с ними, я с удовольствием вспомнил и воспроизвёл непередаваемые обороты речи нашего училищного сержанта из моего далёкого курсантского прошлого. Прошлое такое было, явно не только у меня и подчинённые вняли, быстренько попрыгав в Киросир, из-завидным проворством рванув в небо. Технику само собой не просто побросали, а замкнули на мой управляющий модуль. Ещё раз спасибо его разработчикам. Он весь этот военно-технический зоопарк вполне потянул, хоть я и сомневался сперва. Теперь у меня под командой оказался почти целый роботизированный батальон с полусотней штурм-дронов, парочкой тяжёлых танков прорыва, двумя пусковыми установками ракет малой дальности. и даже тремя ударными беспилотными атмосферниками. Старт Кирасира Жаб очень заинтересовал, и они нацелились было по нему пострелять, но я не дал им такой возможности, бросив свою разношерстную армию в атаку, имитируя прорыв кольца окружения. Половине дронов я поставил задачу отстреливать ракеты, выпущенные противником по Кирасиру, а всё остальное железное воинство азартно давило огневые точки, пытавшиеся палить ему вдогонку. Атака моя, как и ожидалось, почти сразу захлебнулась. Сказалось, существенные численные преимущества врага. Через полторы минуты боя оба танка прорыва чадно горели, от штурм-дронов осталась только треть, а пусковые установки отстрелялись полным залпом и превратились в бесполезное железо, поскольку перезаряжать их было некому и нечем. Атмосферники тоже полегли, прикрывая уходящий транспорт. Тем не менее, эти полторы минуты я взлетающему кирасиру обеспечил. так что шанс у ребят появился, и неплохой. В общем-то, к этому моменту я уже должен был погибнуть, но вот пока как-то не складывалось. В связи с этим вновь открывшимся обстоятельством я не очень понимал, что делать дальше. Задачу свою я выполнил, эвакуироваться мне некуда и не на чем. Продолжать бой, конечно, можно, но смысла в этом уже нет никакого. Автоматически, продолжая руководить действиями дронов, я пытался найти выход. Мои раздумья прервал сигнал вызова. С генералом Клеем мы договорились, что никаких прощаний и прочих ритуальных словоблудий не будет, так что вызов на связь меня удивил, но раз начальство вызывает, ответим. Бригадный генерал Дин вас внимательно слушает. Официальным голосом произнёс я в микрофон шлема. Отставить балаган, Дин, твою мать. Почему на вызов так долго не отвечал? Быстро выходи из боя, немедленно. Далее генерал Клей воспроизвел примерно тот набор слов, которым я десяткам минут ранее вразумлял подчиненных перед посадкой в Киросир. «Клей», — устало ответил я, отбросив субординацию, «но «Ну мы же обо всем уже договорились». «В карцере давно не сидел бригадный генерал. Забыл, как к старшим по званию обращаться надо». Совершенно нехарактерно для себя заорал Клей и тут же переключился на другую тему. «Пришло сообщение из главного штаба. Медики требуют тебя назад, живым и желательно целым. Они нашли решение, и не только для тебя, а для нас всех, для всей империи. Но оно завязано на тебя, только на тебя, понимаешь? А ты мне тут цирк с конями устраиваешь. Включай маяк немедленно и прекращай геройствовать. Да некуда мне из боя выходить. Полное окружение, жабы доедают моих дронов. Их уже десяток остался. Мать. Поле моего модуля приняло попадание из авиационной пушки. Его изрядно откинуло в сторону и сбило с ног, точнее, с опор. Хотя повреждения машина пока не получила. Что у тебя? Пока ничего серьёзного. Рабочие моменты. Маяк я включил. Вижу, жди. И не вздумай мне сдохнуть, понял, генерал? Так точно. Задача не сдохнуть. Разрешите выполнять. Только появись у меня на корабле душу выну. Я уже не слушал. По зади редкой цепочки моих дронов ещё оставался небольшой относительно свободный пятачок перед завалом из обгоревшего железа. Именно туда мы медленно пятились, огрызаясь огнём на наиболее наглых жаберских летунов и наземных дронов. Хорошо, хоть тяжёлые танки у них, похоже, закончились, иначе быстрый каюк грозил стать неизбежным. Но и сейчас весёлого в ситуации я находил мало. заверещал зуммер сканера средней дальности. На боевой проекции высветились 19 малых скоростных воздушных целей. Ракетный удар. Вот счастье привалило сбивать их почти нечем. Только пушки остались. Управляемые ракеты уже минут 7 как закончились. Бросаю свой модуль к мощному завалу из горелой техники. На кучу обломков здесь забрался наш тяжёлый танк, да так и остался на вершине с развороченным прямым попаданием бортом. и свернутый на бок башней. Прячусь за ним, а тараканов своих гоню в противоположную сторону, откуда они начинают азартно палить по приближающимся ракетам. Жабы притихли, не хотят, видимо, лезть под собственные ракеты. А дроны молодцы. Девять ракет свалили. Взрыв! Танк, за которым я прятался, опрокинул ударной волной. Еле увернуться успел. Как я и надеялся, ракеты навелись на активно сопротивляющиеся цели, считая их приоритетными. Генерал, меня слышно? Да, один. Слышу тебя нормально. Я остался один. Дронов накрыло ракетами. Клей ответить не успел. На лежащий на боку танк одним прыжком вскочил жаберский дрон. Выстрелили мы практически одновременно. Врага снесло с танка, и он пропал за кучей обломков. а защитное поле моего модуля из последних сил отразило удар плазмы, но генератор выгорел от экстремальной нагрузки и теперь, кроме брони, мою уязвимую тушку ничего не защищало. «Ложись!» — раздался вопль генерала в наушниках моего боевого шлема. Я выполнил команду, не раздумывая, и, надо сказать, весьма своевременно. Все пространство вокруг меня превратилось в огненный ад. Главный калибр линкора — это вам не авиационная пушечка. Я такое уже видел как-то. Сейчас воздух надо мной наполнился своим летящими во все стороны кусками брони, бетонными обломками и ещё каким-то неопознанным мусором. Оказываться на пути этих предметов категорически не рекомендовалось. Удары по броне модуля не прекращались около минуты. К счастью для меня, осколки оказались не в состоянии её пробить. Когда пыль немного осела, в метрах в 50 от себя я увидел заходящий на посадку корвет Обычно боевые космические корабли в атмосферу не лезут, но этот случай, видимо, оказался особым. Линкор у нас над головами продолжал беснаваться, перенеся огонь главного калибра метров на 800 в сторону. Наверное, ближе ко мне достойных целей для него уже не осталось. Я не стал дожидаться приглашения и рванул к корвету, выжимая из своего модуля максимально возможную скорость. В трём корабля я ввалился под подгоняющий его при генерала Клея ведь и в атости которых мой преснопамятный сержант из военного училища точно бы обзавидовался. Господин генерал, можно без званий, доктор Силк. Эээ, да, конечно. Так вот, Дин, вы слышали что-нибудь о ментальных полях? Полковник медслужбы вопросительно взглянул на меня. Беседа проходила в неформальной обстановке. Генерал Клей привёз меня в центральную клинику адмиралтейства и передал с рук на руки местному медицинскому светилу, который взялся мне всё объяснить. Сам Клей тоже пожелал присутствовать и притащил с собой ещё пару генералов, которых я мельком видел раньше в штабных коридорах. Только в общих чертах. Знаю, что ваш департамент занимался этой темой. Не более того. Ну, вдаваться в подробности я не вижу смысла, но пару моментов всё же проясню. Физическая природа этой субстанции до последнего времени была не вполне понятна. Имелось много эмпирических данных, подтверждающих существование ментальных полей, позволяющих мгновенно передавать информацию, связанную с мозговой активностью разумных существ на практически неограниченное расстояние, но принципы управления этими полями оставались, да и сейчас ещё остаются за пределами нашего понимания. Как ни странно, толчком к прорыву в этом направлении послужила атака врага жертвой которой стали вы и еще полторы тысячи наших военных. Нельзя сказать, что артефакт, примененный, эээ, жаберами, так кажется, вы их называете, работал на основе только мента полей. Но как один из поражающих факторов их колебания точно использовались. В общем, детали не важны, но изучение изменений в мозгу пострадавших дало нам ключ к частичному пониманию природы этого феномена. Потерпите немного, я уже перехожу к главному. В результате мы модернизировали одну из наших экспериментальных установок и получили нечто вроде сканера, позволяющего в определённых пределах изучать ментальные поля на очень больших расстояниях от нас. Речь идёт о миллионах световых лет. К сожалению, на меньших расстояниях сигналы сливаются и забиваются помехами. Но не суть важно. Важно другое. Мы обнаружили цивилизацию людей очень далеко. Мы даже не можем указать точное направление. Нам повезло в том, что совпало много случайных факторов. Мы сумели подключиться к ментальному полю человека, находящегося в коме. Он болен. По представлениям их медицины, болен неизлечимо. Но мы знаем эту болезнь и умеем её лечить. Уровень развития их цивилизации существенно ниже нашего. Они отстают лет на 200, не меньше. Совсем недавно открыли гипер и начали осваивать межзвёздные перелёты и почти сразу наткнулись на враждебную расу, гуманоидную, но не человеческую. Там, как и у нас идёт война. Не скажу, что люди её проигрывают, но она отнимает все силы цивилизации, и конца ей не видно. И чем же они могут нам помочь? сорвался с моих губ вопрос, явно написанный на лицах всех слушателей, кто ещё был не в теме. Господа генералы, скажите честно, Мы сможем победить в этой войне. В кабинете доктора повисла молчаливая пауза. В конце концов её нарушил Клей. Это очень тяжёлый вопрос, доктор Силк. Скажем так, я, если не произойдёт принципиального прорыва в области вооружений, мы проиграем. И сколько мы ещё продержимся? Ведь прорывы в области вооружений бывают не только у нас, но и у врага. Война идёт уже почти 100 лет. Пока нам есть куда отступать, но бесконечно это продолжаться не может. 20, при удаче 30 лет у нас ещё есть. А дальше? А дальше всё, доктор. Нас выбьют из освоенных миров, соединённых сетью стационарных гиперпорталов, и нам идти станет некуда, разве что в открытый космос, в межгалактическое пространство. Но не думаю, что нам дадут уйти. Догонят и уничтожат. Гипером жабы владеют не хуже нас. Вот вам и ответ на ваш вопрос, господа генералы. Нам нужно место, куда мы сможем сбежать, если дело обернётся совсем плохо. Вот оно это место. Мы вам его нашли. Но как вы предполагаете туда попасть? Вы ведь не можете даже указать направление. Да и знай вы его что толку? Линейное движение в гипер на такое расстояние займёт тысячи лет. Здесь нужен стационарный портал, пара ворот. У нас и у них. Кроме того, нужно знать подпространственные координаты входа. А вот для этого, господа, вы и вытаскивали нашего героического бригадного генерала из той неприятности, в которую он из лучших побуждений влип в системе Дельта Керсани. Суть в том, что мозг генерала подвергся облучению артефактом Жаберов и претерпел некоторые изменения. Теперь он способен вступить в резонанс с мозгом юноши, лежащего в коме в миллионах световых лет отсюда, а это означает, что мы можем провести перенос сознания генерала Дина в мозг этого человека. Мало того, мы можем закачать в него массу знаний, которые могут генералу там очень пригодиться. Постойте, доктор, удивился я. Но ведь я не один попал под облучение. В вас в госпиталях, как минимум, ещё тысячи таких пациентов. Мы обследовали всех. К сожалению, они не подходят. Индивидуальные особенности мозга. Что поделать? Ну а с вами нам очень повезло. Ваш опыт там придётся как раз к статье. Но ведь тот человек неизлечимо болен и находится в коме. Только это и позволило нам подключиться к его мозгу. Кома и болезнь это безусловно проблемы, но решение есть. При переносе сознания мы загрузим в ваш мозг огромный объём данных, в том числе и о способах лечения этой болезни. Ваш мозг, естественно, не выдержит. Если бы можно было так учить всех людей, мы бы давно победили жаберв. Но вы, человеческий мозг, не справляется с прямой закачкой данных. Однако ваш случай особый. Ваш мозг умрёт, но это будет уже неважно. Сознание вместе с закачанной информацией перенесётся в новое тело. А если я так и умру не в этой искомы? Очень маловероятно. Перенос сознания стимулирует мозговую активность и иммунную систему реципиента. 2-3 недели ремиссии у вас будет почти наверняка. За это время вы должны решить проблему «Ну, а потом вас ждет карьера военного, генерал!» Вступил в разговор старший по званию из присутствующих. «Генерал армии Филд. Вам не привыкать! Вы должны будете занять высокую позицию в структурах власти потенциальных союзников и обеспечить постройку вторых ворот стационарного гиперпортала. Все знания для этого в вашем мозгу будут, гиперкоординаты тоже. А мы здесь построим свои ворота». Для них уже нашли глухой медвежий угол на задворках галактики, и если все пойдет совсем плохо, у нас появится шанс сохраниться как вид и начать все заново. А как же та цивилизация? Они могут и не захотеть нас принять. А вот это во многом будет зависеть от вас, генерал. На самом деле у нас есть очень много точек соприкосновения. И мы, и они люди. А значит, сможем договориться. Мы обеспечим им технологический прорыв и поможем выиграть их войну. Они помогут нам во освоении новых территорий для наших колоний или пригласят на свои планеты, если на то будет их желание. В любом случае навязывать себя мы им не будем. Не захотят сотрудничать уйдём в неисследованный ими космос и начнём всё сначала. Доктор Силк, а технически у вас уже всё готово? Меня охватило нервное возбуждение. бороться с которым едва хватало всей моей выдержки. Практически осталась тонкая настройка аппаратуры, невозможное без вашего непосредственного участия. Требуется только ваше согласие. Согласие. Я позволил себе лёгкую улыбку. Оно у вас есть?